Глава 33. Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы мира. Николай Михайлович Карамзин. Держи свой зонт и больше его не теряй, велел отец, передав Зине то, чем только что он её спас от падения в пропасть. А мне знаком этот дурацкий пиджак, заметила Зина, оглядывая отца. Это пиджак пианиста. Умница, кивнул он. Я в тебе никогда не сомневался. Не додумался взять свои вещи. Вот пришлось тебя спасать в концертном костюме Германа Ивановича. Настоящий пианист уже неделю как мёртв, поёжила Зина. Это был ты? Как я играл роль? Скажи, грим был просто отличный. Представленный тобой пёс караулил старика-пианиста, поэтому пришлось разгримироваться и пройти мимо него незамеченным. Засмеялся он. Когда я его к тебе отправляла, ты ещё не прочитала сообщение Эндрю о том, что Герман Иванович мёртв, а потом уже всё закрутилось. С сожалением пояснила Зина: "Ты слишком эмоциональна, пора взрослеть. Все эти твои умные дела, неумение распределять обязанности, всё это надо оставить в прошлом". То есть я так понимаю, что ты и не будешь отнекиваться и делать вид, будто мы незнакомы, как мать год назад. В отличие от твоей матери, я не очень хороший человек, и сейчас абсолютно свободен, не обременён никакими обязательствами, заявил он. Ты ты собираешься меня допрашивать или мы пойдём спасать мир? Ты здесь тоже за чашей времени? спросила Зина, боясь услышать ответ. Нет, спокойно ответил отец. Просто решил тебе помочь. Отдай создатель, попросила Зина. У меня есть запись, где видно, что ты его крадёшь. Отец очень легко, словно ждал этого вопроса, достал похожий на ручку предмет и протянул Зине. "Не очень-то и хотелось", добавил он. "Просто случайно подвернулся. Но прошу учесть, что на твоей записи прибор крадёт Герман Иванович уже неделю, смотрящий на нас с небес. Так что пугать меня не надо, отдаю добровольно. Так и запиши в протокол." Было видно, что отец куражится. Ну что, двинули? Войдя в пещеру, он включил фонарик и стал виден узкий каменный коридор, где мог поместиться только один человек в согнутом состоянии. Зина шла первой и, увидев вдалеке свет, остановилась и показала жестами выключить свет. Когда они почти подошли, то услышали отчаянный плач Ольги. "Толком говори", требовал от неё переводчик. Здесь нет ни чаши, ни драгоценностей, всхлипывала Ольга. Всё зря. Вот здесь обозначено, что её дар это не дар, а проклятие. Проклятие принцессы и есть её дар, потому что она себе не принадлежит, потому что она в ответе за весь мир, поэтому не может ограничиться счастьем простого человека и должна пожертвовать им ради жизни других. Здесь в саркофаге самая большая драгоценность принцессы Аккадын. «Ее любимый. Она принесла в жертву своего мужа, чтобы спасти этот мир», — говорила Ольга, рыдая в голос. «Ты нам говорила о золоте. Ты говорила нам о старинных украшениях, которые мы сможем хорошо продать», — почти кричал переводчик. «Где это все?» Отец подмигнул Зинке и вышел из укрытия. «Тебе же сказали, ничего нет», — сказал мужчина и улыбнулся им, как старым друзьям. «Ее любимый. Она принесла в жертву своего мужа, Сработал эффект неожиданности, и ругающиеся возле саркофага археологи остолбенели, не ожидая кого-то увидеть. Одним легким, почти изящным движением отец вырубил самого нервного, переводчика, и спокойно спросил у повара. «Так же или сам?» Иван решил не сдаваться, но, бросившись на отца, тут же рухнул к его ногам. «Не бойся, это снотворное», — сказал он Зинке, показывая в своей руке маленький пистолет. Ну, Ольга, простите, не знаю, как вас по батюшке. Что тут у нас? Рассказывайте. Ты жива, кинулась та на шею Зине, как только увидела её выходящую из укрытия. Давайте без нежностей, отстранилась от неё Зина. Надо до рассвета запечатать пещеру. Это её супруг, пояснила Ольга, размазывая грязной рукой слёзы по лицу. Это и была самая большая драгоценность принцессы. Не было никакой чаши, не было золота, только любовь. Прости меня, Зина, кинулась к её ногам женщина. Я ведь тоже всё из-за любви, как и она. Нет, отрезала Зина. Принцесса пожертвовала своей любовью, чтобы спасти человечество, а ты ради своей любви была готова убить другого. Ты сдала им Виталия, даже не подумав, что с ним будет. Так, давайте просуждаем о смысле жизни на свежем воздухе. Выходим, скомандовал отец. Делать здесь больше нечего. Отец схватил переводчика и потащил к выходу. Ольга поплелась за ним. Зина в свете лампы внимательно рассмотрела лежащую в деревянном саркофаге мумию мужчины. Он был как и принцесса закован в лёд, и потому можно было разглядеть детали. Действительно, с ним не было ничего ценного, только одежда выдавала в нём уважаемого человека. Вот и нашла я драгоценность Виталии, сказала вслух Зина. Как вы и просили. И тут в голове всплыл их первый и единственный разговор. Так какой секрет? спросила его Зина. Такой же, как у принцессы, улыбаясь, ответил он. Принцесса была погребена под своим слугой, что-то вроде второго дна. Именно поэтому её долго не могли найти. Но в пещере нет деревянного пола. Зина опустилась и потрогала его руками, удостоверившись в своём выводе. Даже саркофаг стоит на камне. Зина встала на колени и посветила вниз. Там, под самым саркофагом, один камень стоял как-то неровно. Девушка потянула его на себя, и он выпал, образовав небольшое отверстие, а в нём стояла покрытая пылью чаша. Она не выделялась ничем, ни формой, ни объёмом, но так и должно быть. Ведь и чаша Грааля, по описанию, имела самый обычный вид. Услышав, что отец возвращается, Зина села на пол и закрыла отверстие спиной. «Ох, и тяжелые они!» — сообщил он Зине. «Ты чего уселась там?» «Что-то плохо стало», — пробормотала девушка с придыханием. «Надо на воздух». «Вот это правильно. Пошли». Он схватил второго и поволок его к выходу. «Фонари забери». Когда отец скрылся в проходе, Зина положила рядом с чашей Создатель и поставила камень на место. На улице она увидела, что Ольга тоже лежит рядом с мужчинами и не подаёт признаков жизни. "Точно снотворное", словно не поверив отцу, уточнила она. "Я тебя когда-нибудь обманывал?" улыбнулся он ей в ответ. "На твоём месте я бы так вопрос не ставила". "Ответ да". "Зин, ну ты же взрослая, умная". Перестань прятать голову в песок. Не отец я тебе, а та, что бездарно играла твою мать, тоже ряженая. Конечно, ты должна узнать о своих родителях правду, но точно не от меня. Поверь мне, я к тебе прекрасно отношусь. Иначе сейчас бы и не возился тут с твоими вратами ада. Они не мои, возразила девушка обиженно, не зная, как реагировать на такие слова. Давай сделаем дело, а потом уже поговорим. Солнце уже пыталось взойти на горизонте, и Изина заторопилась. Она подошла к проходу. В легенде говорится, начала она, рассматривая потолок прохода. Что запечатать проход можно повторно, потому что грифону не нужен третий глаз. Человек, изучавший эти легенды, сказал ему помощнику, что где-то здесь есть глазо грифона, и если вытащить ненужный глаз, проход закроется. Грифон имеет клюв орла. так что ищем нечто похожее на орлиный силуэт». Мужчина подошел, и они стали вместе изучать каменное пространство, но нигде ничего видно не было. Усталость уже накрывала их, и Зинка села на камни, что выпали ранее, и посмотрела на вход в пещеру. «Может, этими же камнями и закидать?» — предложил мужчина. «Вот!» — вскочила она, указывая на камень в самом центре прохода. Первый солнечный луч шлизнул его, И стало видно схематичные клюв орла и третий глаз на лбу. Мужчина подошёл, с трудом вытащил камень, и пещера зашумела, а камни стали постепенно засыпать проход. Зинка улыбнулась и хотела выдохнуть с облегчением, но тут, словно комарик укусил её в шею, и девушка полетела в забытьё. Будто через плотную ткань она услышала удивлённый вопрос. Зин, а где создатель? и быстрое перетряхивание её карманов. Ну, девочка, ну продуманная, молодец. Ничего, гений ещё сделает. На каком-то подсознательном уровне, уже не имея возможности ясно мыслить, Зина радовалась своей предусмотрительности. Последние слова псевдопапы перед тем, как она окончательно провалилась в сон, были такими: Зонтик больше не теряй. Это самое большее, что у тебя есть. Поверь, И вообще, в ручке у него обычно есть послание. Хотя, может быть, это была часть сна, и она просто выдумала эти слова сама.